Леону Верту. Я прошу прощения у детей, что посвящаю эту книжку взрослому. Но у меня есть для этого серьезные причины. Во-первых, это мой лучший друг. Кроме того, это такой взрослый, который понимает все, и даже книжки для детей. Наконец, он сейчас далеко, во Франции, где ему холодно и голодно, и нужно его хоть чем-нибудь утешить. Но а если всего этого мало, так ведь был же он когда-то маленьким. Все взрослые были когда-то маленькими. Правда, мало кто об этом вспоминает. И так я исправляю мое посвящение. Леону Верту, когда он был маленьким. Когда мне было шесть лет, в книжке под названием «Правдивые истории» я увидел однажды удивительную картинку. На картинке громадная змея, удав, Глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книжке говорилось, Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя, И потом уж не может шевельнуться, И спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много думал о полной приключении жизни джунглей, И тоже нарисовал цветными карандашами свою картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. Разве шляпа? Может быть, страшной возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее, ведь им всегда все нужно объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что с шести лет я должен был проститься с блестящей карьерой художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а детям очень утомительно все им объяснять и растолковывать. Итак, я должен был выбирать другую профессию. И я научился водить самолеты. Облетел я чуть ли не весь свет. География при этом очень мне пригодилась. Я с первого взгляда мог отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых, я видел их совсем близко, и от этого, по правде сказать, не стал думать о них лучше. Всякий раз, когда мне попадался взрослый, который казался разумнее и понятливее других, я показывал ему мой рисунок номер один. Я сохранил его и всегда носил с собой. Мне нужно было знать, вправду ли он что-то понимает. Но все они говорили мне, это шляпа. Я...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 Поговорить по душам.